Глава 9. 7 апреля 1978 года. Собаки пришли незадолго до полудня. Первая из-за деревьев показалась приземистая, мускулистая сука неопределённой породы. Она выбежала на берег в нескольких футах от того места, где стояла Кэтрин. Девочка замерла. Собака резко остановилась учуяв странный запах и заметив чужаков. Громко залаяла, описала небольшой круг и бросилась обратно в заросли. Морис поднял голову. Всё утро он лежал у входа в нору и лишь изредка что-то сердито бурчал. Кэтрин набрала высокого мягкого папоротника, расчистила место среди камней и устроила ему что-то вроде подстилки. Накрыла одеялом, чтобы часунчики его не донимали, и принесла воды в пакете от печенья. Томми она отвела к Моррису, хотя тот отбивался и недовольно ворчал. Мать часто предостерегала их насчёт собак. «Даже собаки на поводке кусаются», — говорила она. «Даже ухоженные. Даже те, что машут хвостиком. Даже маленькие, обманчиво забавные на вид». Никаким собакам нельзя доверять. Как именно вести себя с собаками, мама никогда не уточняла. Лучше просто держаться от них подальше. И если уж Колли с блестящей длинной шерстью в гайд-парке может представлять опасность, что говорить об этой зверюге с пеной на брылях и запёкшейся грязью на лапах... Из леса вышли ещё две псины. Все три сблизились... Покружили, попринюхивались, ещё раз покружили, ещё раз обнюхали воздух и землю. Шерсть у них была коричневая в крапинку, головы квадратные, плечи крепкие, мускулистые. Кэтрин запуталась, какая из них появилась первой. Они бегали кругами, подныривали друг под друга, петляли, переплетались и в итоге слились в одно существо — И это существо бросилось к детям и вдруг оказалось прямо перед ними. Три чёрных носа замелькали перед глазами. Взметнулись шесть передних лап. Чудище залаяло и обдало их зловонным дыханием с привкусом гнилого мяса. Сверкнули белые зубы в окружении глянцево-чёрных и розовых дёсен, как жемчужины в розовых и чёрных раковинах. Их было слишком много не сосчитать, Собачья слюна забрызгала ей щеку, но она побоялась поднять руку и вытереть её. «Не трожьте нас! Фу!» Звуки её голоса казалось пуще прежнего, распалили собак. Те залаяли громче. Кэтрин ждала, когда её укусят, приготовилась к неизбежному. Но двенадцатилапому чудищу, видимо, наскучили застывшие на месте дети. Оно прижалось к земле и побрело к речке, снова превратившись в трёх собак. Кэтрин не заметила человека, который бесшумно вышел из зарослей. И даже когда обернулась и увидела его, решила, что он не настоящий. Он выглядел совсем не так, как другие знакомые взрослые, и не был похож на её родителей, учителей, лондонских соседей и даже бездомных, которых она видела на улице. Таких людей она никогда не встречала. На нём были чёрные шорты и выцветшая оранжевая олимпийка. Волосы на макушке пушились серо-белым облачком, но над ушами топорщились сотнями грязных ярко-рыжих верёвочек, каждая толщиной с её мизинец. Эти верёвочки доходили ему почти до лопаток, перекручивались и плотной шторкой ниспадали на мускулистые плечи и грудь. Кажется, это называется дреды. Щёки и горло скрывались под седой бородой, которую он укоротил и подровнял под подбородком. Густые усы покрывали жёлтые пятна. Встревоженно нахмуренный лоб и нос побурели от грязи и загара. «Вы кто такие дети?» Кэтрин не знала, с чего начать. «Но...» «Мы попали в аварию», — она указала на реку и автомобиль. Человек удивлённо хмыкнул, взглянул наверх, на утёс, нахмурился ещё больше и снова перевёл взгляд на детей. Заметил сушившуюся на камнях одежду и надпись из камней на берегу. «И давно вы здесь?» Его глаза были светло-голубыми. «Со вчерашнего вечера», — ответила Кэтрин и напряглась, пытаясь вспомнить. «Нет, уже две ночи. Машина разбилась в темноте». «А где ваши родители?» «Папа в машине». Человек подошёл к Моррису. «У него было ружьё». Он снял его с плеча вместе с запачканным рюкзаком. Присел на корточки и прижал к колбу мальчика широкую ладонь. «Давно у него жар?» «Со вчерашнего вечера». Человек оставил рюкзак, но взял ружьё и двинулся к реке. У воды остановился и положил ружьё на камень. Он не стал перепрыгивать с камня на камень, а вошёл в воду и направился прямо к машине — Если ему и было холодно, он не показывал виду. Волны едва замочили ему шорты, хотя вода доходила до бёдер. Кэтрин выбежала на берег. К тому времени мужчина уже успел обойти машину кругом и сейчас стоял у капота. Он ухватился за ось и пытался забраться наверх. Рядом с Кэтрин стояли три собаки и внимательно за ним наблюдали. Одна заскулила, когда он залез на машину и пополз вперёд на коленях. Мужчина наклонился и заглянул в окно водителя. Дреды упали ему на лицо. У Кэтрин ещё оставалась надежда. Сейчас он вернётся и скажет, что папа просто сильно ранен. Поможет ему выбраться из машины, и скоро папа будет на берегу в целости и сохранности. Человек потихоньку полз на животе вперёд. Его голову Кэтрин больше не видела. Через некоторое время он потянулся и сел. Он держал что-то в кулаке. Вскоре он вышел на берег, в ботинках хлюпала вода. В руках мужчина нёс папин бумажник и часы. Он стал рыться в бумажнике и достал водительские права. «Это ваш папа?» Да. «А мама сидела на пассажирском сидении спереди?» «Да», — человек посмотрел вниз по течению. «Что с папой?» — спросила Кэтрин. «А что с ним?» «Он мёртв». Это было сказано таким спокойным голосом, будто «он спит» или «он скоро придёт». Кэтрин коротко кивнула, уставилась в землю и начала всхлипывать. «Вы что-нибудь ели, ребята?» У неё потекли сопли. «Печенье», — плаксиво произнесла она. Человек подошёл к рюкзаку, лежавшему рядом с подстилкой Морриса, достал несколько полосок сушёного мяса и яблоко которое порезал на кусочки охотничьим ножом, висевшим у него на поясе. Кэтрин принялась жевать, а человек тем временем осмотрел ногу Морриса. Когда он коснулся его лодыжки, Моррис вскрикнул. «Нага сломана», — сказал незнакомец. «Я могу наложить шину. Этого хватит до поры до времени. А ты? Ничего не сломала?» «У меня ребра болят», — он присел на корточки «Где?» «Вот здесь, когда глубоко дышу». Мужчина ткнул её в бок толстым пальцем, и она судорожно вздохнула. "Думаю, скорее всего, трещина. Само заживёт, только придётся подождать". Он указал на Томми. Тот безжизненным взглядом смотрел перед собой. "Ударился головой", пояснила Кэтрин. Мужчина подошёл к Томми. Тот испугался и попятился. "Чёрт, стой смирно". Кэтрин встревоженно смотрела, как незнакомец взял Томми за подбородок. Тот принялся вырываться и мычать, но мужчина легко с ним справился. Не церемонясь с мальчиком, он ощупал пятно запёкшейся крови в его волосах. «Штуп тебя! Не дёргайся!» «Не мучьте его!» — воскликнула Кэтрин. Мужчина выпустил Томми, тот отошёл в сторонку и вмиг забыл о своём негодовании. У него в голове вмятина с мячик для пинг-понга. После аварии он перестал говорить, а раньше болтал без умолку «Где вы живёте?» «В Англии, в Лондоне. Мы сюда всего пару дней назад приехали». «Сюда? На запад?» «Нет, в эту страну. Сначала мы прилетели на самолёте в Веллингтон, там папа взял машину на прокат». «У вас тут родичи?» «Что?» «Родственники. Кто-то знает, где вы, будет вас искать?» «Вряд ли. Папа должен выйти на новую работу, но только через две недели». Незнакомец стоял перед ней, высокий и крепкий, как дерево. Кэтрин заметила, что он не обращает внимания на часунчиков. Рядом кружили собаки, Им, видимо, не терпелось скорее уйти. «Собирайтесь. Берите одежду и все свои вещи». «Вы отведёте нас к дороге?» «Нет, я вас к себе отведу», — он указал в заросли. «Куда?» «На свою ферму». «Но дорога в той стороне...» Его глаза свирепо блеснули. «Будешь со мной спорить?» «Нет», — он кивнул на Томми. «Братик пойдёт за тобой, если ты пойдёшь со мной?» «Не знаю, наверное». «Я не буду торопиться». «А Моррис?» «Придётся его нести». Мужчина переломил посох Морриса пополам, достал из рюкзака кусок верёвки, разрезал на четыре части и изготовил шину зафиксировал ногу Морриса, не обращая внимания на его крики. «Ему больно», — сказала Кэтрин. «Что поделать? Завязать надо туго». Закончив накладывать шину, он подошёл и осмотрел разложенную на камнях одежду. Большую часть сложил в чемодан, но некоторые вещи убрал в свой рюкзак. Закрыл крышку чемодана, крепко затянул ремешки и забросил чемодан в лес. «Зачем вы его выбросили?» возмутилась Кэтрин. «Слишком тяжёлый. Не донесём». Он вышел на берег и стал пинать ногами надпись из камней. Кэтрин полдня корпела над этой надписью, а он разрушил её за минуту. «Теперь пойдём». Он наклонился, легонько подхватил Морриса и закинул его на плечо. Тот застонал. Теперь он лежал на рюкзаке, свесив голову. Прямая нога торчала вверх. Мужчина пристроил его поудобнее и двинулся к лесу. «Пойдём, Томми. Иди сюда». Томми пошёл за ней. Кэтрин вздохнула с облегчением. Собаки замахали хвостами, обрадовавшись, что они двинулись в путь. Странная это была процессия. Впереди шёл незнакомец. Морис на плече раскачивался в такт его шагам. Облака закрыли небо, и раньше времени наступили сумерки. Сквозь густую листву просачивался мелкий дождь. Они шли вдоль ручьёв и троп, протоптанных оленями и кабанами. Морис парил над землёй в горячешном сне. Ему казалось, что он плывёт. В бреду у дреда незнакомца превратились в водоросли. Морис запутался в них и тонул. Напрасно он пытался распутаться. От незнакомца пахло сигаретным дымом, грязными носками и печёной фасолью. Ко всему этому примешивался запах мокрой собаки. Сломанная нога задела дерево, и Морис вскрикнул. «Не кричи мне в ухо!» — рявкнул незнакомец. Позже тот же голос велел перестать скулить, как девчонка. Кэтрин шагала сквозь папоротники мимо замшелых деревьев и тенистых просек, и все они казались одинаковыми. Она подгоняла Томми бодрящими словами и ласковой похвалой. Иногда путь им преграждали поваленные деревья или спутанные лианы — И тогда приходилось помогать брату обойти препятствие или неуклюже пролезть под деревом. Один раз незнакомец ушёл так далеко вперёд, что она потеряла его из виду. Крепко схватив Томми за руку, невзирая на его громкие протесты, она побежала вперёд, крича мужчине, чтобы тот подождал. «В следующий раз не отставай!» буркнул он, когда они наконец его нагнали. Вскоре он остановился и разрешил им передохнуть. Кэтрин была рада. Он снял Мориса с плеч и уложил на землю. Задрал низ шортов и пустил мощную струю. Кэтрин отвернулась, но успела заметить пар, поднимавшийся над землёй, и тёмную плоть. Звук льющейся мочи долго не затихал. Когда он, наконец, прекратился, она подняла голову. Одна из собак нюхала землю. «Фу!» — сказал мужчина и легонько пнул собаку ботинком. Вытер руку о шорты. «Если будем так тащиться, до темноты не успеем», — недовольно проговорил он и достал из рюкзака верёвку. «Не шевелись!» — велел он Томми. «Что вы делаете?» — испугалась Кэтрин. «Не хочу ночевать в лесу. Томми смотрел себе под ноги, а незнакомец тем временем обвязал верёвкой его спину и грудь под мышками и ловко затянул сложный узел. Другой конец верёвки просунул себе под ремень. Теперь их с Томми разделяла верёвка примерно 5 футов длиной. «Я пойду медленно, но вы не отставайте. Идёт?» Он снова взвалил Морриса на плечи и двинулся в путь. Верёвка натянулась. Томми заковылял вперёд, но не прошёл и трёх шагов, как споткнулся и упал. «Стойте!» — вскрикнула Кэтрин. Мужчина выругался. Томми лежал на земле и, кажется, ничего не понимал. К его щеке, как почтовая марка, прилип мокрый лист. «Что застыло? Помоги брату! Ещё раз упадёт и, клянусь, я больше останавливаться не буду». «Потащу его волоком до самой фермы». Кэтрин заплакала. «Давай же, Томми, вставай!» Томми встал. Незнакомец зашагал вперёд. Теперь для Кэтрин существовали лишь следующий шаг — Томми и натянутая верёвка. Позже она будет злиться на себя, что не обращала внимания на дорогу. Она ничего не запомнила, лишь пару примет. Они проходили мимо утёса со светло-серыми прожилками в тёмной скальной породе. Потом лес неожиданно расступился, и они вышли к широкому руслу реки. Некоторое время шли вверх по течению через кусты, на которых висели чёрные, сухие скрученные стручки. После этого, а может и до, набрели на шумный водопад и напились, зачерпывая воду ладонями. Ей казалось, что все эти места возникали лишь когда они в них попадали и переставали существовать, стоило им двинуться дальше. Нет, она никогда не смогла бы отыскать дорогу назад. Ни за что на свете.